Глава тридцатая. Сайтон. В нос бьёт запах жасмина с привкусом полынной горчинки. Эти две ненормальные решили меня приворожить? Какая наивность! Мачехе бы пора запомнить, что я не поддаюсь действию её зелий. Хотя, возможно, это самодеятельность Бардеи. Хорошо, поиграем. Я подношу бокал к губам и даже почти делаю глоток, когда на меня налетает Эйви. Всё вино выплёскивается на меня и растекается по рубашке алым пятном. Эйви испуганно смотрит на меня, разозлюсь или нет. Присутствующие гости смотрят на нас во все глаза. Будет ли зол дракон на свою жену? Всё ли хорошо в браке? Или есть что-то, о чём можно посплетничать? И ведь наверняка Эйви даже не задумалась об этом, когда бежала ко мне. «Моя милая, смелая, истинная. Значит, заметила» значит, решила спасти. За неё можно отдать весь мир, а я собираюсь отдать её другому. А ведь даже при одной мысли об этом дракон просто звереет. Похоже, сейчас именно его злость отпечатывается на моём лице, потому что Эйви вся сжимается и испуганно бегает глазами по моей рубашке. Справа от себя слышу недовольное шипение. Поднимаю взгляд. Ярость плещется у Барда в глазах, а мачеха только язвительно смотрит на Эйви. Всё-таки самодеятельность. Утром их не будет в этом доме. И вообще их ноги тут больше не будет. Спасибо Бордеи и этому стакану. Притягиваю свою жену за талию к себе и тихо шепчу на ухо. «Я бы предложил тебе подняться вместе со мной и переодеть меня, но, боюсь, тогда мы можем уже сюда не вернуться». Не могу себе отказать в том, чтобы подразнить её и дать себе возможность почувствовать её трепет в моих руках, поэтому скольжу пальцами по её тонкой нежной шее». Эйви покрывается мурашками и вздрагивает. «Какой податливой и отзывчивой она была бы в моих руках!» «Спасибо, но я, пожалуй, откажусь», — отвечает Эйви. Но блеск её глаз и прерывистое дыхание выдают её с потрохами. И «Я хотел открыть бал вместе с тобой, но, пожалуй, мне сначала надо сменить рубашку». Говорю я только ей, а потом громче для всех. «Моя жена объявит о начале праздника, а я пока...» «Я устраню последствия маленького неприятного недоразумения». Бросаю предупреждающий взгляд демоницам, которые поджимают синхронно губы и уходят в противоположный угол зала. В результате всё внимание оказывается направлено на Эйви, Она тушуется, но уже на лестнице я слышу, как девушка объявляет первый танец. Танец любви, верности и преданности, который считается традиционным для супружеских пар. Я не мог танцевать его с Эйви, потому что наш союз всё ещё не был консумирован, а обманывать богов, как известно, себе дороже. В то же время, если бы мы не стали танцевать, это бы снова вызвало волну пересудов. Но из-за пятна мне даже не пришлось искать причину отменять танец. Подняться, переодеться, спуститься занимает не очень много времени, поэтому уже ко второму танцу я спускаюсь в бальный зал. Всё пестрит разноцветными платьями и блеском камней в свете свечей. Но даже так Эйви я нахожу в первую же секунду. Она вальсирует с Джеральдом и широко улыбается ему. То, как мой друг сжимает в своих руках стройное тело моей жены, то, как она отвечает смехом на его шутки заставляет дракона зарычать кажется я даже делаю это вслух, потому что стоящая рядом дама от неожиданности подпрыгивает. я улыбаюсь ей и прохожу ближе к танцевальной площадке, чтобы встретить с неё эйви не прерывать же мне танец, но пока я успеваю дойти, музыка смолкает пары расходятся весело заканчивая диалог начатый во время пируэтов. ищу взглядом свою жену, зная что это обычно выходит очень легко. Но её нигде нет. одной из проходящих пар спрашиваю, не видели ли они Эйви. Они пожимают плечами. Я видела. Ко мне подходит совсем юная девушка, наверное, дебютантка этого сезона. Они с полковником Такером уходили в дальнюю галерею. Как только я получаю эту информацию, уже не слушаю ничего из того, что она начинает потом щебетать. Милая, скромная, пытающаяся привлечь моё внимание. Возможно, по наускиванию её матери, но совершенно неинтересная мне, потому что у меня есть Эйви. Челюсти сжимаются, как и кулаки, и я практически сразу иду в подсказанном направлении. В глубине галереи слышится весёлый женский смех, стук каблуков по мраморному полу, а затем захлопывается одна из дверей комнат отдыха. «Кажется, у меня всё же скоро не будет друга».